6. Жиль Поторапливайтесь, увольни, если жизнь дорога! То и дело покрикивал Жиль. «Бора должно быть уже на подходе. Времени нет совсем! Торопить команду, однако, особой нужды не было. Как всегда, перед лицом опасности работала она слаженная спора. Три десятка матросов под началом судового плотника к исходу дня нарезали мачтовые брусья. На шлюпках доставили к борту и затащили на палубу. До заката они перетянут брусья бугелями и вулингами, приладят ванты и штаги. Останется лишь завтра поднять мачту на талях, удлинить стенгой, вогнать в гнездо, привязать и закрепить реи. И можно будет ставить паруса. Два десятка батарейцев развалили хижины, добили раненых, побросали в шлюпки тела и с привязанными к ногам камнями отправили на дно. Ночью мертвецов до костей обладают хищные рыбы. Десять других под командой боцмана перерезали отару, содрали совет шкуры, разрубили туши, настругали ломтями мяса. Большую часть пустили в засол, остальное пожарили на кострах. Кости и требуху затолкали в наскоро пошитые сценовок мешки, и похоронная команда отправила их вслед за покойниками. Оставшиеся во главе с канониром обшарили остров. Живых нет! доложил капитану илом Де Циклон. Не сомневайся, брат, здесь попросту негде укрыться! А девка, мы дважды обошли остров на веслах. С юга, севера и востока пик уходит в воду отвесно, сплошную гладкой стеной. Мы заглянули в каждую выбоину, в каждую щель. Там суслюку деться некуда. Девка наверняка разбилась о воду, сломала себе шею и пошла на дно. Что ж. За два часа до заката первый помощник закончил осмотр взятой добычи и составил опись. Хороший куш, брат, сказал Андре, подводя итог. «Две с половиной тысячи мелких жемчужин, сотни три покрупнее, из десяток особо крупных. Если продать с умом...» Он прищурился, почмокал губами, наморщил лоб и выдал, наконец, результат. «Маринов на 80 потянет, а то и на 90. Жиль де циклон кивнул. За 90 маринов можно было сторговать барк, а при удачной сделке даже шхуну или фрегат. Покойник пойдет в обмен на оснастку. Останется лишь пополнить команду и выйти в море. Правда, сначала предстояло унести с острова ноги и невредимыми добраться до причала в укромной циклонной гавани. И то, и другое непросто. Необходима удача. «Будем надеяться на удачу, брат», – буркнул Адрея, словно прочитав капитанские мысли. «Боры могут появиться в любую минуту. Завтра мы должны убраться отсюда любой ценой. Но сейчас надо дать братьям роздых. Парни устали». Жиль снова кивнул, кликнул боцмана, велел раздать жареное мясо и варить грок. чарки на брата, не больше. Сам капитан пить не стал. Вечернюю и ночную вахту он отстоял в одиночку, от заката до рассвета, не сомкнув глаз. На утро с первыми матушкиными лучами команда была на ногах. Два часа спустя встала в гнездо фок-мачта. Ещё через пару часов к ней приладили поверху стеньгу, закрепили ванты и штаги, оснастили поперечными реями. Вытащили из трюма и раскатали по палубе новые паруса с черными лентами по шкаторинам. За час до полудня жиль до циклон в последний раз вгляделся в западный горизонт. Океан был пуст. Удача не покинула капитана. «Отдать якорь!» — рявкнул с мостика Жиль. «Паруса оставить! Уходим, братья! Уходим!»